Гаррисенберг, Вирджиния, США. Суббота, 8 часов 12 минут по североамериканскому восточному времени. «В молодости я мечтал ездить верхом, однако возможности не подвернулось», — сказал Проктор. Его согнутые в локтях руки опирались на верхнюю перекладину прочного деревянного забора, в поле за которым паслись два гнедык-скакуна. «А теперь я слишком стар и толст, чтобы начинать». Однако он не казался особенно огорченным этим обстоятельством. «Удивительное создание, сколько темперамента и грации!» Альварес стоял рядом с ним. «А я вижу только двух крупных бессловесных животных, поедающих траву!» Проктор засмеялся глянул на Альвареса. «Значит, вы никогда не хотели стать ковбоем?» «Я слышал, что конина очень вкусна!» Они были в самом сердце сельской Вирджинии, в краю ферм. Их машины стояли на узкой дороге, проходящей между двумя полями. Никаких других машин поблизости видно не было. Светило солнце, но воздух был по-утреннему свеж. Проктор был в джинсах, спортивной рубашке и куртке, а Альварес в пальто и костюме. Вряд ли он носил что-нибудь другое в последние недели. Проктор повернулся к нему. «Как долетели?» «Полет был долгим. Разумеется, у вас усталый вид». «Да, я устал, как последняя собака». Проктор потер руки. Вам бы стоило поспать, я слышал, это хорошо помогает от усталости. Позднее. Хотите чашку кофе? У меня есть термос в машине. Альварес покачал головой. Я стараюсь уменьшить потребление кофеина. В самом деле? Он не очень полезен для организма. И получается? Не очень. Проктор снова повернулся и оперся всей своей немалой массой на забор, издавший громкий долгий скрип. «Вы этого не слышали», — сказал он. «Чего этого?» Страданий забора. Заместитель директора НСС был толстяком, носившим одежду размера XXXL, но без костюма, который его немного стройнил, в спортивной одежде. Он, казалось, весил больше, чем достаточно было бы даже для двоих, а не для одного человека. Альварес, доля жира в организме которого не превышала 1%, Видел, что Проктору грозит сердечный приступ. «Сегодня суббота. Бэкэнд», — сказал Проктор. «Я знаю». «А вы знаете, что такое бэкэнд?» «Представляю». «Что вас занимает такое, что не может подождать до понедельника?» «Женщина». Проктор улыбнулся. Мой отец говаривал, что за хмурым видом мужчины всегда таится желание более приятного секса. «Может, это и так», — ответил Альварес. «Но здесь дело идет не просто о какой-то женщине». Он вытащил из кармана пальто записную книжку и открыл ее. Ее зовут Ребекка Саммер. Известна она и под именем Рэйчел Свонсон, гражданка США. Была одной из наших, до последних месяцев работала в управлении разведки по Европе. Четыре месяца назад ушла оттуда. Лицо Проктора стало серьезным. Это та женщина, которая встретилась с убийцей воздельца. Альварес кивнул. Она была хорошим аналитиком, усердным и перспективным работником. Была честолюбива. Ее ждал карьерный рост, но она уволилась и перешла в частный сектор. На первый взгляд ничего особенного, просто государственный чиновник уходит на более высокооплачиваемую работу. Только она не сотрудничала ни с кем из тех, кого можно подозревать. Через три недели после увольнения из ЦРУ она покинула страну с фальшивым паспортом. Отправилась во Францию, где сняла квартиру в Марселе, заплатив за полгода вперед. Наличными. Проктор смотрел недоверчиво. «Деньгами со своего счета?» «Если бы это было так, это значило бы, что я занимаюсь не своим делом, и я был бы готов прямо сейчас попросить оставки сказал Альварес. «Но нет, с ее счета соответствующая сумма не снималась. Ей кто-то дал эти деньги. Никакой работы у нее во Франции не было, но на ее банковский счет в США ежемесячно поступали суммы, равные ее прежней зарплате». «Серьезно?» Альварес перевернул несколько страниц. В среду в ее квартиру пришла французская полиция и обнаружила примечательные вещи. В частности, полную раковину сожженных документов и аппаратуру связи. Половины ее одежды не было. Ящики столов выдвинуты и пусты. Входная дверь не заперта. Что ж, спугнула ее. Соседка сказала, что Саммер ушла из квартиры рано утром в пятницу. Перед этим женщина несколько раз звонила на сотовый телефон Кэммерда. Но тот к этому времени был уже мертв. А сообщение она не оставила. До этого она Кеннерду никогда не звонила. Они никогда не работали вместе и не проходили совместной подготовки в конторе. Они жили в сотнях километров друг от друга, вращались в разных общественных кругах, не имели родственных связей. Не видно никаких причин, по которым у нее мог быть номер телефона Кеннерда. Похоже, что не дозвонившись, она собрала вещички и исчезла. «В Париж». Альварес кивнул. «У ее двоюродной сестры есть квартира в Париже, которой она и воспользовалась». Но не прошло и суток, как туда нагрянули представители французских властей, которые хотели захватить человека, подозревавшегося в том, что это он устроил бойню в парижском отеле. Его видели входившим в квартиру Саммер. Что произошло дальше, мы знаем. Итак, — продолжил Альварес, — киллер знаком с Саммер, которая была знакома с Кеннардом. Предположим, что они сотрудничали. Кеннард работал в Париже со мной по делу о получении отозлосой информации о затопленных ракетах. Он имел доступ ко всем моим записям. Больше того, он присутствовал, когда озлс назначал мне время и место встречи. Возможно, он передал эти сведения Саммер, а так киллеру. Прекрасная схема, эффективная, с минимумом риска. Но что-то пошло не так, поскольку Кеннерт убит, что заставило Саммер бежать из Марселя. Она решила, что будет следующий, поэтому встретилась с убийцей Озелса, выжившим при попытке покушения на него. А Хойт утонул в ванне. «Зачистка?» «Совершенно верно». «И кто стоит за всем этим?» «В точности я не знаю», — честно ответил Альварес. «У меня нет оснований считать обоих молодых работников ЦРУ, Саммер и Кеннерда, предателями». «Кеннерд, возможно, но тот факт, что Саммер продолжала получать суммы, равные ее зарплате, говорит мне, что ее могли использовать в темную, убедив, что она участвует в законной, хоть и неофициальной операции». «Все это мог организовать только кто-то из конторы», — заключил Проктор. У вас есть подозреваемый, правда? Но у меня нет доказательств. Продолжайте. Вспомните, охоте знали только шесть человек. Я, техник в Париже и четверо присутствовавших в совещательной комнате, когда я о нем докладывал. И я в том числе. Альварес кивнул. Проктор сделал выдох и покачал головой. Старый негодник выходит на пенсию в будущем году. Возможно, он хочет кое-что добавить к своим пенсионным накоплениям. Проктор выглядел задумчивым. После довольно долгого молчания он сказал «Вы отлично поработали, Антонио, но в свете важности всего того, что вы мне только что сообщили, я не хочу, чтобы вы говорили об этом с кем бы то ни было, включая и меня». «Что вы имеете в виду?» «Я сказал вам это, потому что вы мне нравитесь, а не потому что вам нужно это знать», — объяснил Проктор. «Мне уже некоторое время известно, что у нас в НСС есть проблемы. Кто-то играет по своим правилам. Такое случалось и раньше». У меня бывали люди, какое-то время смотревшие на все это иначе. По дороге проезжала машина, и Проктор подождал, пока она не отъехала достаточно далеко. Но мне никогда не удавалось кого-нибудь поймать, и я никогда бы не подумал, что мне придется подозревать Фергюсона. Но сейчас мы, возможно, совершили важнейший прорыв. Вы оказали неизмеримо важную помощь. Но вы подошли слишком близко. Вы... Альварес нахмурился и выпрямился. «Сэр, пожалуйста». «Не отстраняйте меня от дела, когда я подошел так близко к тому, чтобы прищучить того мерзавца. Если за всем этим действительно стоит Фергюсон, мы сможем поймать убийцу Озлса, а потом и того, кто убил Джона. Всех!» Проктор положил руку на плечо Альвареса. «Я уважаю ваши стремления, но вы уже сделали все, что могли. Но если это Фергюсон, то он уже знает, что вы идете по его следу, и возможно, что его люди следят за каждым вашим шагом». «Вы действительно так думаете?» А почему бы и нет? Фергюсон так заботился о сокрытии всех следов, что убил или попытался убить всех, кто знал хоть какую-то часть всей картины. А значит, он наверняка постарается следить за каждым, кто пытается собрать и сложить эти части. Альварес огляделся. Он пытался вспомнить, не видел ли он чего-нибудь похожего на слежку. Вроде бы нет. Хотя, возможно, что он просто не заметил. Он был хорошим оперативником, но не обманывался в отношении своих возможностей и он не мог гарантировать, что за ним не было хвоста. Итак, что нам теперь делать? Если вы открыто продолжите расследование, это может побудить его отказаться от своих планов, и мы больше никогда не сможем подойти к нему так близко. Этого нельзя допустить. Нам нужно сделать вид, что дело закрыто, и позволить Фергюсону чувствовать себя в безопасности, пока мы будем собирать улики. Вам нельзя в этом участвовать. Вспомните, что произошло, когда вы узнали о Хойте, Он был убит всего через сутки. Альварес не мог скрыть своего огорчения. Я вымотался за две последние недели, потерял добрые два кило веса, пытаясь выследить убийцу Озлса и найти эту чертову флешку. Не говоря уже о нескольких месяцах, потребовавшихся, чтобы убедить Озлса, помочь нам добыть эти ракеты, дабы не дать другим странам добраться до этой технологии. Мой коллега мертв, убит теми же, кто убил Озлса. Эти кто-то в Ленглии. «Если это Фергюсон, он подлый предатель, и вы хотите, чтобы я бросил это дело?» и Ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не повысить голос. Проктор смотрел на него с симпатией. «Не бросил, а передал в другие руки. Все, что вы могли, вы уже сделали». «Сэр, но я думаю, что я мог бы участвовать в деле тайно». «Мы...» Проктор отошел от забора и направил брелок на свою машину. «Я принял решение, Антонио». Сделав еще несколько шагов, он обернулся. «Распечатайте все имеющиеся у вас материалы и в понедельник утром оставьте их у меня в кабинете. А все ваши копии уничтожьте. Это приказ». Альварес сделал самый большой, какой только мог, успокоительный вздох. Гнеды и лошади за забором резво бегали. Проктор немного посмотрел на них, а потом обернулся к Альваресу. «Поезжайте домой. Поезжайте домой и поспите». Руль своего доджа Альварес сжимал так, что костяшки пальцев побелели. Его взгляд был устремлен вперед, на дорогу, но мысли были далеко. Злость в его душе заставляла его сердце биться чаще, а ноздри раздуваться с каждым глубоким вздохом. Он ехал не меньше часа, а, возможно, и все два. Ехал бесцельно, проезжая одни и те же приметные места, пересекая одни и те же перекрестки, кружа по местности и уговаривая себя, пытаясь уговорить, не наделать глупостей. Однако это не помогало. Чем больше он думал, тем больше злился, пока не повернул направо там, где до этого трижды поворачивал влево. Через 20 минут он притормозил у большого дома в колониальном стиле, где жил несомненный мерзкий предатель. Место было совершенно очаровательным, и Альварес подумал, сколько же долларов было в него вложено сверх тех, что платил хозяину дядя Сэм. Судя по двум машинам на подъездной дороге, Фергюсон был дома, Альварес остановил машину на другой стороне дороги, за несколько зданий от нужного особняка. Заглушил двигатель и отрегулировал зеркало заднего вида так, чтобы видеть подъездную дорогу к дому Фергюсона. Он посмотрел на часы и решил, что долго ждать не придется. В любом другом месте Альварес уже уснул бы, но злость, возбуждение и целеустремленность не давали усталости взять верх. Всего через 10 минут приехал некто на форде песочного цвета и остановился на той же стороне дороги, что и Альварес, чуть впереди него. Альварес видел, что тот тоже регулирует свои зеркала. Отлично. Альварес боялся, что Проктор будет действовать недостаточно оперативно, но тот позвонил и послал человека следить за домом Фергюсона очень быстро. Теперь Альваресу не удастся выбить дверь Фергюсона и пригрозить пристрелить его, если тот не выложит все на чистоту. Выждав минуту или две, Альварес завел двигатель. Он видел, что парень Форди заметил его, и понимал, что тот доложит о нем. Возможно, что за эту самодеятельность Проктор угостит Альвареса дерьмом, но он за сегодня уже так наелся дерьма, что некая добавка покажется чем-то вроде десерта. Альварес направился в Вашингтон, ведя машину с превышением скорости, и доехал довольно быстро. Он и здесь встал на другой стороне улицы от дома, где жил Сайкс, и отрегулировал свои зеркала так, чтобы видеть этот дом. Сайкс жил на четвертом этаже здания из бурового песчаника, где стоимость жилья была намного выше той, которую мог позволить заработок Сайкса. Альваро знал, что родители Сайкса были состоятельными людьми, и поэтому не собирался обвинять парня в предательстве лишь из-за стоимости его жилья. Машины приезжали и отъезжали, Но никаких признаков наблюдения заметно не было. Это было естественно. Слежка за людьми, особенно из ЦРУ, стоила очень дорого. А подозреваемым был Фергюсон, а не Сайкс. Но Альварес был уверен, что если все это дело было незаконной операцией, которую проворачивал Фергюсон, он не мог действовать в одиночку. Фергюсон был слишком аккуратен и осторожен, чтобы самому марать руки. Между ним и агентами на местах должен быть посредник. Если это не Сайкс, Альварес поищет в других местах, а если Сайкс, то Альварес получит зацепку просто сидя в машине. Проктор сказал ему не приближаться к Фергюсону, а про Сайкса ничего не говорил. Через час Альваресу уже остро требовался туалет, но еще через 10 минут он начисто забыл об этом. Из подъезда выходил Сайкс. У него был кейс, и он явно спешил». Альварес выпрямился на сиденье и стал внимательно следить за Сайксом. Тот подозвал такси. Когда оно притормозило, Альварес запустил двигатель, а когда Сайкс влез в такси, включил передачу. Следить за такси было легко. Альварес пропустил вперед две машины, быстро поняв, что Сайкс едет в аэропорт Далес. Возможно, он собрался за моря на какое-нибудь солнечное побережье Индийского океана. Альварес достал сотовый телефон и нашел нужное имя. Он нажал кнопку вызова, включил телефон на громкую речь и положил на колени, чтобы можно было держать обе руки на руле. После нескольких гудков раздался голос. «Да?» «Джо, это Антонио. Мне срочно нужна твоя помощь». «Послушай, на службе я только по будням. Сейчас я в парке с ребенком. Не может ли это подождать?» «Если бы могло, стал бы я звонить». Пауза. Ладно, что я могу сделать? Мне нужно, чтобы ты просмотрел карточные транзакции на имя Кевина Сайкса. И он назвал адрес Сайкса. Что искать? Он купил билет на самолет, и мне нужно знать, куда он летит. Сколько у меня времени? Он уже едет в аэропорт, так что времени немного. Моя жена уже смотрит на меня недовольно Похоже, ночью мне ничего не светит. Не нужно подробности просто поторопись, пожалуйста, это очень важно. Я сейчас же звоню в офис. Альварес поблагодарил его и дал отбой. Через 11 минут телефон зазвонил. Твой друг мистер Сайкс оплатил своей карточкой MX полет туда и обратно из Далласа в Килиманджаро в Танзании через Париж и Амстердам. Рейс Air France в 11:15, полет длится 24 часа. И, как я понимаю, тебя интересует, куда направится Секс прибыв в Танзанию. Верно? И куда? В город Танга на побережье. Он заказал себе там номер в отеле Как, черт возьми, ты узнал это? Так же, как и про авиарейс, по его кредитной карточке. Черт, я даже не подумал об этом. Твой голос звучит устало. Я очень устал. Тогда понятно. Впрочем, ты всегда не очень хорошо соображал, с чего начинать. Уже через несколько секунд альвара звонил в аэропорт. Он не мог рисковать, летя одним рейсом с сексом Хотя встречались они до этого всего пару раз. Он выяснил, что следующий рейс Air France отправляется на 6 часов позднее, что дает Сайксу слишком большую фору. Но оказалось, что есть рейс компании northwest отправляющийся всего через час после рейса Сайкса, который доставит его прямо в Амстердам в такое время, что он сможет там присоединиться к тому же рейсу в Танзанию. Кстати, это получалось и дешевле. Удивленный, но обрадованный Альварес без колебаний сообщил оператору данные своей кредитной карточки. Если Сайкс летел в Танзанию, для этого могла быть только одна причина. Он знал, что ракеты там.